Глава четвёртая, фрагмент второй. Может, у пистолета какой-то секрет имеется, а может, ответ гораздо проще. Оружие до ужаса изношено и давно не смазывалось, не чистилось. Давлю на спуск, но он словно цельно отлитый с корпусом. Ни в какую не поддаётся. Хотя чего я хочу от береты, корпус, который частично заржавел и покрыт глубокими царапинами. Немало передряг ствол пережил. На ручке, кстати, выцарапано слово «талисман». лисман с русским языком у прежнего хозяина было не очень если конечно именно жирный является автором этого художества по ходу закроется клуб натуралов прорычал блондин и начал вставать вот сука, какой же он огромный да хрен мне а не освобождение этого гомосека только дубиной валить да и то со спины думай голова думай в бросок вложил всю силу что имеется но вот рука подвела точно в голову не бросил Зато госпожа удачи, спасибо, и не подвела. Пистолет-снаряд полетел левее, и блондин, скорее машинально, тоже в том направлении уклонился. Итог – смачное попадание в лоб. Берета М9 – это все-таки килограмм металла, если вспомнить физику и помножить массу на скорость, то имеем на выходе… нет, не вспомнить мне физику, слишком пикантен момент. Блондин не вырубился, но удар был смачным, и на ногах его он не перенес. Свалился на чернявого любовника, чего тот недовольно запищал. действовать надо было быстро, и я так и поступил. Слева от входа стоит довольно массивная деревянная тумбочка, сделанная из пятидесятой доски. Как-то слишком непринужденно я схватил ее и, использовав как оружие ударного характера, подбежал к недобитому блондину и обрушил на него всю мощь деревянного изделия, минимум тридцать кило, считая брякающие содержимое. Руки здоровяк выставил, но они мало помогли. Приложило знатно. Об этом говорит дружный недовольный вопль Голубков. Кажется, я даже слышал хруст. Интересно, чем бы их еще приложить? Жаль, что второй тумбочки в этой коморке нет. О, а тут у нас что такое блестящее висит. Однако годится. В самый раз, будто для меня на стенку повесили. Мачет, конечно, так себе. Чисто красоваться таким. Сталь, уверен, дерьмовая. Но рубить-то и такое можно, как за здрасте. Блондин понял, что у врага появилось оружие, и он его сейчас применит. В целях защиты и все, что смог... Он выставил левую руку. Ударил я от души, так что защита не сработала. Кисть разрубила наискосок, а затем лезвие нашло изначальную цель — могучую шею. Кровавый вечерок получился. Чернявый, в глазах которого ужас, частично придавлен к матрасу, помирающим и сильно дрыгающимся блондином Второй удар мачете, и оба устремляются в свой гей-рай. Понимаю, что сил во мне совсем не остается. Отхожу в сторону к стене, приваливаюсь к ней и отрубаюсь. На меня полилась вода. Холодная, но такая приятная. Открыл глаза, тряхнул головой и увидел стоящего надо мной Саню. Вид у него такой, что и за зомби может сойти. Но живой, а это главное. «Потомился, да?» — поинтересовался Саня. «Может, встанешь или так и будешь на полу спать?» Я понял, что сейчас день. А был вечер. Долго поспал. хотя бред, который снился, нормальным сном не назовёшь. Запах тут нехороший. Саня кивнул на матрас, что в полутора метрах от меня. Жёстко ты их уработал, Никит. Представляю эти мощные удары мачете и даже не по себе становится Один вопрос. За то, что враги ты их так убил, или за то, что гомосеки? Да похрен мне на них! буркнул я и начал вставать. Как же всё болит! Деревянное тело. Когда эта усталость уже пройдёт? — Значит, убил потому, что они враги, верно? — не унимается Саня. Я кивнул и наконец-то встал. Пошатнулся, но равновесие удержал. — Головокружение чёртово. — Это хорошо, Никит. Я уж думал, что у тебя крыша поехала. Геями они ведь не по своей воле стали. — Болезнь это Но все равно меня не покидает мысль, что факт проявления гомосятина сыграл не последнюю роль в принятии столь неприятной смерти. Даже радуюсь, что натурал, потому что не дай бог попасть под горячую руку такого, как ты. Башку совсем отбили, да? Я пристально посмотрел на Саню, а затем кивнул на выход. «Пошли на свежий воздух уже, а то тошнит меня. Кровь отмыть надо». Всю рожу стянула на мне. И пить хочется ужасно, и поговорить надо. Крови нам немного. Я это понял, когда перевалился за заборты и увидел свое отражение в воде. Да, если бы ночью подошел к зеркалу в таком виде, отложил бы немалую кучу. Хлипкие штаны, которые на мне такое испытание точно бы не перенесли. Отмыться помог Саня. Я черпал мутную воду ведром, затем садился на корточки и отмывал нежелающую отлепать от кожи кровь. Фонтан из артерии блондина Невезуха, блин, прямо в рожу ведь бил. Далее кровь текла по телу и даже на ноги попала. Рваная одежда в утиль. За борт бросать нельзя, лучше сжечь. Не мусорил в мире прежнем, не буду и в этом. Полегчало. Саня, покряхтев, привалился спиной к метровому борту судна рядом со мной. Совсем немного. Вот если бы поесть и выпить чего-нибудь сладкого, тогда да, полегчает заметно. Я бы тоже не отказался, пробормотал Бодров. Ты бы сходил, прошвырнулся в коморках. Глядишь, чего и найдется. Оставив товарища, отправился на поиски съестного. По пути наткнулся на труп жердя, так и сидящий в кресле. Сочные мухи размером не уступающие земному шмелю, уже вовсю трудятся, откладывают в разлагающемся мясе личинки. Быстрые гадины. Решил обломать их. С превеликим трудом дотащил тушу до борта, и вот где настоящее испытание, сумел выкинуть в воду. Прямо в одежде, потому что пофиг. Сгниет. Хотя в этом я ошибся. Спустя несколько секунд, как мертвый башка упал в воду, вокруг него началось нездоровое бурление. Разглядел Рубех размером с упитанного карася, пираньи или их близкие родичи. О купании точно можно забыть. Помнится, покойный дуть что-то говорил о прожорливых обитателях данного водоема. То, что мы не в море, уже понятно. Вода ведь пресная. Смотреть, как доедают башку вместе с одеждой, не стал. Пошел искать еду. Вчера вечером, перед тем, как завалить геев, видел на многих коморках не очень крепкие замки и совсем дохленькие пломбы. Решил вскрыть первую попавшуюся коморку и был до ужаса обрадован. Еда, бухло и бумажка с описью содержимого коморки на английском языке. Вот же повезло так повезло. Суденушка, на котором плывем, торговый корабль. Хотя почему плывем? Мы стоим на месте, и причина стояния, за ночь лишившись корректировки, плавучая корыта сбилась с курса и села на мель. Вскрывая коморки одну за другой и не переставая удивляться, нашел то, что искал. Одежду. Правда, бывшую в употреблении и столь разнообразную, что диву даешься. Видимо, основа прибывших снималась С живых или мёртвых не понять. Скорее всего, с живых. Главное, что спортивный костюмчик серого цвета пришёлся в пору, и вид имеет ничуть не потасканный. А ещё нашлись белые кроссовки и белая бейсболка. Затхлостью одежда пахнет, но это уже мелочи, на которые не стоит заострять внимание. Сам я не лучше пахну. Банька бы не помешала. Хорошая новость. И плохая. я выложил на палубу добытые литровые банки с консервированным мясом и пятилитровый бочонок с надписью на боку вино из карманов достал два стакана и нож с вилками начал открывать банки вижу что приборахлился саня через силу улыбнулся почем драпчик халява вскрыть крышку удалось и я был удивлен мясо пахнет приятно а на вкус не хуже хорошей говяжьей тушенки, в которой разбирает как человек с военным прошлым, весьма серьезно. Протянув банку и вилку товарищу, объяснил. «Барахла, еды и прочей всячины на этом корыте столь много, что неделю можно копаться». «Что-то там с новостями?» — спросил Саня и жадно накинулся на тушенку. Кивком указал на бочонок с вином, мол, наливай давай. «Хорошая новость. С голодом мы точно не сдохнем». От жажды смерть тоже не грозит, потому что воды целое озеро. Плохая новость — корыто на мель село. И нам его не сдвинуть, потому что в воде много рыбок, похожих на пираний. Труп башки скинул, его почти тут же сожрали. Даже шматьем не побрезговали, троглодиты. Ничего нового ты мне не сообщил. зубастое озеро таким не просто так зовется. по реке Могучий, которая сквозь него течет, этих пираний, переростков нет. Но здесь... именно в озере просто завались. В русле поменьше, но мы ведь ушли с русла, раз на мель сели. Дело не совсем хреново, но и радоваться нечему. Эта корыта зовется Голубым Драккаром. На скандинавского дракона оно похоже так же, как на бойца спецназа был похож с кормленной пираньем жердяй. Никак не похоже корыта на Драккар. Но с Голубым вранья не было. Хозяева были самыми настоящими голубыми Доставщики, которых на реке могучие пруд-пруди, строят грузовую посудинку, заключают с Ерехоном договор и доставляют товары самым безопасным путем — речным судоходством. Не торговцы, не путай. Доставщики они были, но от приказа отказаться не смогли. Да и денежки, уверен, немалые были заплачены. Нас, как пленников, на этой посуде не должны были почти до самого Ерехона доставить. «Почти. Оставшиеся пару-тройку сотен километров транспортом наземным бы повезли, но это мелочи. Голубые, к тому же русские, были выбраны Саидом неспроста. Кто, как не русские гомики, ненавидящие натуралов, идеально справится с такой задачей?» «Если бы нас с тобой, Никита, кто-нибудь бросился вручать, хрен бы нашли. Идеально сработано. Но ты весь план коту под хвост захерачил». О том, почему тебя не связали, расскажу позже. И почему Саид нас не прикончил прямо на месте тоже. Попозже узнаешь». сани принял стакан с вином, пригубил, остался доволен и тут же продолжил. Саид Аббас по причине ранения и потери большей части своего воинства все-таки взял немного трофеев, никита В голосе и глазах Бодрова проснулись тоска и горечь. Через силы, но он рассказал. «Андрюха погиб». «Еще мы с тобой в плен попали». Мои руки затряслись. Банка с тушенкой упала на доски и покатилась в сторону. Отлично услышав то, что было сказано, я все равно переспросил, «Погиб Боков?» Саня вздохнул и вернул своей роже невозмутимое состояние. Кивнув, ответил. «Да, Боков погиб. Его машина улетела с горной дороги. Он остался внутри». Почти три сотни метров падения. Даже остова от крузака не осталось. Боков погиб, но спас тебя и меня. Скажем ему за это большое спасибо и выпьем за него. Хорошим человеком был Андрюха. То есть ты не видел его мертвым, верно? Я не хочу верить в услышанное и осознанно ищу лазейки. Саня, пускай ничтожно низкий, но шанс, что он выжил, имеется? Нет! Рыкнул Бодров и залпом влил в себя содержимое стакана. «Андрюха погиб и точка!» «Всё, Никита, забыли. Это было почти месяц назад. Я только забывать начал, а теперь снова в душе пожар!» Саня налёг на вино. Я налёг на еду. Чувствую, что скоро узнаю много всего. Но в одно не хочу верить. Смерть Андрюхи. Не мог он так просто проиграть Саиду абасу А вот схитрить мог. И надеюсь, что схитрил». «Эх, снова расстояние и беготня! Не вовремя я в этой чертовой родовой памяти оказался!»